глава 18. Инженер. Мышь быстро отыскал нужных людей. Тяжелее всего было с химикатами. На собеседовании очень многие тупили и не могли понять, что конкретно я от них хочу. Один даже выпочил глаза от удивления после того, как я рассказал ему о своем решении разложить водона составляющие было выше его понимания. Он вообще заявил, что подобное невозможно. Ну и какой он после этого химик. Вообще, они, конечно, народ странный. Я еще в прошлой жизни знал одного такого фаната. Так он всегда говорил: "Наше дело растворять, нагревать и поджигать. А там уже видно будет, что из всего этого получится". Это он, конечно, шутил так, потому что на самом деле точно и четко знал, что у него получится при каждом из этих процессов. По крайней мере, взрывчатку он создавал отменную, и с его веществами ни разу не было осечек. Впрочем, с ядами у него тоже был полный порядок. Но в этом мире химия не имел такого развития, и выделить водород, а уж тем более гелий в таких объемах оказалась задача непосильной. Из школьной программы я прекрасно помнил, что легкий взрывоопасный газ получается при растворении неких металлов в воде. Для воды требуются щелочные, например, калий, кальций и другие подобные. Для кислот подойдут магний, цинк и даже алюминий. Но с последним не всегда получается. Слишком устойчивая оксидная пленка на его поверхности. Плюс ко всему, способы получения таких металлов в этом мире были утрачены, а это сильно усложняло задачу. В общем, пока инженеры делали расчеты грузоподъемности моего проекта, химики ломали голову, как получить легкий газ в необходимом объеме. С расчетами тоже оказалось не все так просто, чтобы поднять необходимое количество воинов в воздух. Требовалась просто огромная емкость. Мало того, в мире с отсутствием пластика создать сам мешок казалось невыполнимой задачей. Кожа слишком тяжелая, а ткань пропускает частицы газа. В общем, самый элементарный способ полета стал не таким уж и простым, как было в моей голове изначально. Вот с работягами вопросов вообще не было. Те быстро сообразили, что от них хотят и приступили к работе. Именно они решили проблему с мешком для водорода предложив пропитать парусину специальным соком, чтобы у той образовалась тонкая пленка на поверхности. Но ну за производством газа пришлось обращаться к древним технологиям. Там умные головы знали, что нужно делать, без лишних вопросов. Оказывается, даже добыча гелия для них не являлась проблемой. В общем, работа закипела. В качестве материала для строительства использовали бамбук. Его прочность и легкость позволили создать каркас для газовой емкости и уже без проблем обтянуть его тканью. Затем ее точно так же спокойно пропитали соком какого-то растения и даже специально водой протестировали, проверяли на наличие течи, герметичности и все такое. Дело шло не так быстро, как хотелось бы, но все же в течение месяца мне удалось выстроить почти всю конструкцию. Казалось бы, все готово, заполняй газами вперед, но не все так просто. Нужны еще органы управления. Такой шар, гонимый ветром, может попасть совсем не туда, куда нужно, а нам так не пойдет. И вот здесь нас поджидали самые большие проблемы. На создание элементарного пропеллера ушли недели, но его еще нужно было привести в движение. Двигателя внутреннего сгорания здесь тоже не существовало. Были, конечно, поезда на неизвестной паровой или какой-то еще тяге, но загрузив такой на борт, можно было сразу отказаться от армии. Грузоподъемность была ограничена, и любой лишний вес грозил провалом всей операции. Скрыть нашу работу также не получилось ввиду ее немалого объема. И вскоре начали происходить странности. То рабочие с лесового упадут из-за того, что кто-то ночью подпилил ножки. То ткань кто-то вспорит в нескольких местах. А когда на месте строительства дирижабля едва удалось потушить пожар, я все же решил усилить охрану. Проблемы тут же закончились. Если первые происшествия больше походили на случайности, то пожар и порезы уже четко определили намеренные действия. Значит, враг не дремлет, и время поджимает. Стоит Дмитрию хоть немного подкорректировать действия своих бойцов, как вся наша затея сойдет на нет. Хотя преимущество атаки с воздуха даже в моем мире считалось неоспоримым. Да, есть множество способов подбить вертолет, но пока это сделаешь, он может столько дел наворотить, что его потери будет оправдано в сотню раз. Здесь же нет управляемых ракет, зенитных установок и даже элементарного РПГ. А стрелять по нам из берданов и колыжей, ну, тоже такое себе, сомнительное занятие. Однако, с управляемым полетом все еще были проблемы. Изготовление основного корпуса было почти завершено, а решение все не было. Я перебрал все, что только было в моей голове, начиная от педального привода и заканчивая разборкой и применением турбин древних мотоциклов. Даже к помощи парусов хотел прибегнуть. С последним я почти был согласен, но для этого нужно было поместить емкость с газом под платформу с людьми а это означало полную переделку уже законченной конструкции. В общем, все шло через одно место, и это крайне бесило. Мы опаздывали. Я не знал, что происходит у врага, а он был прекрасно осведомлен о моих потоках. Как далеко продвинулся Дмитрий в своих изысканиях? Нашел ли он этот набивший с затерянный город или все еще нет? Время беспощадно, оно движется вперед, несмотря на все наши планы, ни деньги, ни золото Ничто в этом и моем мире не ценилось дороже, чем время, а сейчас мы его бесполезно растрачивали. Решение оказалось внезапным, как всегда и бывает в таких случаях. На воздушное судно прибыл посмотреть Кир, один из моих капитанов. Он с умным видом ходил вокруг огромного дирижабля и задавал вполне грамотные вопросы, словно знал, что и как должно работать. А как ты собираешься управлять этой бандорой? Наконец подобрался он к самому важному вопросу. Все это время он был задействован на снабжении этого грандиозного проекта, и в глаза его даже не видел. Вот это, как оказалось, и есть моя самая большая головная боль, вздохнул я. По идее, он должен управляться вот такими винтами, но как раскрутить их до необходимых скоростей, я понятия не имею. Кир остановился напротив четырех пропеллеров и в задумчивости почесал макушку. А что если применить для них насос, спросил он. Какой насос? Сразу заинтересовался я, хотя сама идея звучала как бред, но вдруг у нее в действительности найдется рациональное зерно. «Ну, точно такое, что мы используем на лодке, ответил Кир. Он там работает по принципу втягивания воды и выталкивания ее с большой силой под кормой. Я знаю, как он работает, кивнул я. Но как он поможет в этом случае? Протягивать через себя воздух он не сможет. Точнее, сможет, но сил для того, чтобы управлять этой штукой, у него не хватит. Да я и не предлагаю использовать его в качестве основного двигателя, пожал плечами тот. Его можно задействовать на вращении вот этих штук. Так, снова заинтересовался я. И как ты себе это видишь? Да все просто. Кир присел на корточке и взял в руки палочку. Вот, смотри. Ставим сюда емкость для воды, в нее погрузим насос и трубой отводим воду вот сюда, на твоих винтах крепим колеса» который будет раскручиваться при помощи мощной струи, как на мельницах. А вода дальше под давлением будет возвращаться сюда, в емкость, и все по кругу. Твою мать, протянул я с улыбкой на все тридцать два. Это же гениально, Кир. Даже и не знаю, как тебе благодарить. Да ладно. Чего уж там? Я только рад буду, если это сработает. Ну и порулить этой штукой будет самым лучшим подарком. Думаю, что все получится. Закивал я, рассматривая схему, нарисованную палочкой на земле. Обязательно получится. Но таких насосов нужно два, и желательно не очень больших, но достаточно мощных. Но «Ну, с этим проблем нет. улыбнулся Кир. Один можно снять с нашей лодки, а еще один есть в запасе. Мы его буквально недавно с переборки забрали. Они не сильно большие, и раз уж нашу лодку толкает, то с этими вертушками, думаю, справится. Тащите, кивнул я. Так, стоп, не сюда. Давайте к инженерам вначале. Пусть продумают и испытают все как следует. Это мы махом, ответил Кир. Запасной доставим через пару часов, а с лодки к вечеру. Думаю, успеем его снять и почистить. Настроение в раз приподнялось, и работа закипела с новой силой. Теперь я все свое время проводил у инженеров, подказывая принцип действия. Им, конечно, моя помощь скорее мешала, но я просто не мог остаться безучастным. Пробный запуск тестового варианта сделали уже через три дня. Он как порадовал меня, так и расстроил. Мощности насоса хватило с запасом, а вот крутящего момента и прочности конструкции оказалось недостаточно. Винты и оси из дерева не выдерживали давление, и все разлеталось в разные стороны буквально через 10 минут. Одного инженера чуть не убило лопастью, которая прилетела ему в голову. Но как и в любом деле, неудача указала на слабые места, но принцип был утвержден окончательно. Он работал, и теперь оставалось только подчистить хвосты. Здесь уже не обошлось без моня. Я прибежал к нему в кузнечно-мастерскую с горящими глазами и кучей эскизов и чертежей. Здорово, дружище, пожал я его крепкую огромную лапу. Значит, смотри. Стой, стой, засмеялся здоровяк. Давай по порядку. Во-первых, что это за хрень? Это двигатель для дирижабля», — немного успокоившись, ответил я. От тебя нужно вот что. Вот такие станины, валы, Несколько вот таких шкивов. А как они будут крепиться вот сюда? Тут же включился в работу Моня. При помощи вот такой шпонки, указал я на чертеже нужную деталь. Здесь и здесь закрепим его штифтами. Вал зажимаем вот такими штуками. Она называется бугель. Сюда помещаем бронзовую или медную вставку, и здесь нужно отверстие для смазки. Ишь ты, почесал макушку кузнец. Думаешь, будет работать? Как по мне, так железка протрёт твою меч за час, не протрёт, усмехнулся я. По такому принципу много чего работает. Просто вот это место нужно хорошенько отшлифовать и как следует смазывать. Здесь поставим ремни и тем самым увеличим количество оборотов в четыре раза. А они выдержат? снова засомневался тот. Ну не знаю, я, конечно, могу все это сделать. Ты делай, а я тебе после покажу, как оно работает, перебил его я. И все это нужно вчера. ну это как обычно, закакал Моня. Ладно, постараюсь ускориться. Вот это и это требует изготовления форм для отливки. Выковать такое не получится. Здесь тоже будут проблемы. Почему? Не сразу понял я. Э, сам посуди», — прогудел кузнец. Те обороты, о которых ты говоришь, очень высокие. Твой пропеллер просто разобьет всю конструкцию, если не будет идеального баланса. Да, тут ты прав. Завис я над чертежами. Но как его добиться? Примерное я тебе сделаю, но для идеального довести не смогу. Вибрации все равно останется, ответил Муня. Лучше всего иметь запас прочности вот на этом узле и на твоих э, этих бугелях. Ну и пару штук на запчасти при себе иметь. Так сделай их побольше, кивнул я. «Денег я тебе заплачу, сколько скажешь. Ну в этом я вообще не сомневаюсь, отмахнулся тот. Вот еще. Этот и этот валы лучше поставить отдельно. Так будет меньше нагрузки на станину. Нет смысла ставить все на одну. Думаешь? Теперь уже я почесал макушку. Еще бы. Расхохотался тот. каждый день стараюсь. Полезное занятие. Рекомендую. Тьфу ты. Отмахнулся я, но все же улыбнулся шутке. Ладно, пожалуй, ты прав. Как можно снять лишнюю вибрацию с этого узла? Во, и я о чем? Кивнул Моня. Ладно, все, иди, не мешай. Постараюсь все закончить за неделю. А если смогу быстрее, то ты первым об этом узнаешь. Не дал даже задать вопрос он. Ладно, отмахнулся я. Денег-то сколько возьмешь? — А в счет моего долга за дом смогу сделать, улыбнулся тот. Или ты думал, я не узнаю про твои схемы? Я этого нотариуса пришибу, вполне серьезно заявил я. Не стоит, он не виноват, засмеялся Моня. Я и сам все понял. Не такой уж я и дурак. Ну и хорошо, раз так, улыбнулся я. Ничего ты мне не должен. Понял? И заказ считай так, как положено. Как скажешь, прогудел кузнец. Потянулись долгие дни ожидания. Очень мне хотелось, чтобы все заработало так, как надо, и желательно побыстрее. Но так всегда, когда чего-то ждешь, время словно останавливается. Чтобы оно бежало чуточку быстрее, я решил занять себя на строительстве основной конструкции держабря. Там в целом все было готово. Оставались всякие мелочи, но с ними как раз больше всего возни. Вскоре начали подвозить гелий. Большие емкости пребывали на повозках и вызывали множество вопросов. Но простого объяснения, что это технологии древних, вполне хватило. В этом мире вообще очень многое можно было объяснить этой фразой. У людей все еще оставался выработанный годами инстинкт о запрете в данной области. Все, что касалось древних, пока еще вызывало страх и трепет. А заодно отбывало желание разбираться дальше. Дережабль привязали канатами к земле и начали постепенно заполнять газом. Нужно было видеть лица людей, когда в один момент вся конструкция со скрипом оторвалась от поверхности земли. Радовались все, от рабочих до инженеров. Многие в тот день даже напились и устроили себе праздник. Затем прибыл Моня со своими подмастерьями, и уже при участии инженеров начался монтаж тестовой установки. Вначале мы решили выставить ее на земле, чтобы избежать неприятностей в основной конструкции. Ковырялись целый день, и запуск произвели лишь к вечеру. На этот раз все пошло более чем хорошо. А когда вращение винтов начало тащить тяжелую станину по земле, моей радости вообще не было предела. Ремни, конечно, сразу слетели, что я остановила всю установку от дальнейшего разрушения. Но она работала. Оставалось только проверить, насколько она надёжна в плане долговечности. Для этого соорудили целый помост и принялись заново монтировать установку уже на нем. После запуска она проработала почти сутки, при этом не сломалась, не развалилась и даже посторонних шумов не прибавилось. Впоследствии ее уже гораздо быстрее установили на дирижабль. Моня с подмастерьями приноровились в ее сборке и разборке, а спустя два с небольшим месяца мы наконец были готовы. Но как это обычно и бывает, то, что показали расчеты на бумаге, не совсем соответствовало тому, что вышло на практике. 1000 человек летательный аппарат в себя вместить не смог. Как только в корзину погрузили 750, дирижабль начал плавно просаживаться. Но ведь мы еще даже продукты не взяли и зажигательные снаряды не погрузили. Это, конечно, меня расстроило, но переделывать все заново ни сил, ни желания уже не было. В итоге на борт мы смогли погрузить всего 6 сотен бойцов. Провизию вообще взяли впритык, и в основном она состояла из сухого пайка. Но в целом у нас вышла достаточно неплохая ударная группа. Наконец все было готово. Мы даже момент снижения попробовали. Несколько дней потратили на тренировку высадки по канатам и захвата периметра. Постреляли по мишеням с высоты птичьего полета. В итоге я остался доволен подготовкой, и мы отправились в путь. Конечно, сам процесс погрузки в корзину вызывал восторг воинов, но за первый же день они вполне привыкли к высоте в 20 м. Вот только когда внизу окончательно обрубили все канаты и дирижабль принялся набирать высоту, восторженных вздохов было хоть отбавляй. Смотри, какие человечки маленькие, слышалось со всех сторон. А домики, вон, смотри, казармы наши видно. Гомон и восторг продолжались еще долго. Но как только дирижабль начал плыть над морем, бойцам стало скучно. Пейзажи уже не менялись, а редкие кораблики практически невозможно было рассмотреть. За управление поставили Кира. Раз уж он разработал систему двигателей, разбирался в навигации, то я и решил сделать его первым воздушным капитаном. Тем более, что он сам выказал желание стать таковым. Он был несказанно этому рад и вначале сильно волновался, но быстро привык к управлению, освоился и уже вполне смело корректировал работу двигателей и даже с набором и стабилизацией высоты разобрался. Как только судно поднялось на достаточную высоту, мы немного выпустили гелий через специальный клапан, чтобы снизить подъемную силу. На всякий случай одна емкость с гелием была установлена на борту и соединялась с основным резервуаром трубкой. Она позволяла регулировать высоту, но пока в этом не было никакой необходимости. Остров показался через два дня полета. Бойцы приободрились, и под командованием Лемы и Тихого заняли боевые позиции. Все, время для отдыха и потехи закончилось пора было применить все свои навыки и наконец закончить эту войну. Неужели все?» — с глазами полными азарта спросила Лема, стоя на носу воздушного судна и разглядывая крохотный остров через прицел винтовки. Очень на это надеюсь, ответил я. Вот только не уверен я, что все будет так просто. У нас вообще не бывает просто, усмехнулся тихий. Не удивлюсь, если это очередной отвлекающий маневр со стороны Дмитрия. Ему больше некуда бежать, покачал головой я. Все, мы наконец прижали его. Даже если он вернется на материк, мы сразу об этом узнаем. Кир, начинай снижение. Постарайся приземлиться на пастбище. Все сделаем в лучшем виде, крикнул в ответ капитан. Всем занять боевые позиции. Принялся я дальше раздавать команды. Готовьте зажигательные. Пора заканчивать с этим орденом. Бойцы дружно трижды выкрикнули хей и принялись за работу.